Глава седьмая. Светящийся экран Nokia 9290 все отчетливее выделялся в сгущающихся сумерках, отбрасывая блики на матовый цилиндр с цифрой 212 на магу. Точно такой, как купленный в парфюмерном магазине несколько часов назад, только потяжелее из настоящего титана. Кроме того, здесь магнит удерживает не пробку на флаконе, а всю конструкцию на любой металлической поверхности. Есть еще одно отличие... Если напившийся пиво любопытный глупец попытается снять пробку, то огненный веер разрежет пополам его, а заодно и все, что попадется на расстоянии до трех метров. Щелевой кумулятивный фугас, вот как это называется. Я почти воочию увидел широкий, зловеще блестящий меч Андорского палача и ощутил отвратительный запах, напоенный кровью стали. Эту штуку не слепишь кустарно в пещере Кавказских гор, Здесь чувствуются высокие технологии специального военного назначения. Она сделана там же, где и спутниковые фотографии, которые Патраков пачками вынимал из внутреннего кармана. В век великой измены возможно все. Но я был хорошим хитрецом и гораздо меньшей скотины, чем думал Иван. Потери будут единичны. Это ведь дно озера. Там нет жилья и ночь. Может, случайная машина. Ну тогда другое дело». Скотиной часто приходилось притворяться, чтобы выжить. Ответь я по-другому, и с не успевшими перевариться деликатесами в желудке отправился бы в ледяной брак какой-нибудь бездонной расщелины. Поэтому я взялся за грязную работу, но, как всегда, составил два параллельных плана. Теперь пора переключиться с одного на другой, а значит, без звонка в змеиное гнездо и связанного с этим риска не обойтись. По личному номеру Патраков отозвался сразу. «Это я, Аслан. Все подтвердилось». Пробы просто отличные. Действую по плану. Как так? Мне сказали, что тебя это... Короче, убили. Изумление было ненаигранным. После подчеркнутой почтительности это тебя покоробило. Впрочем, я не обольщался насчет скоробогатчика в раздолбанных кроссовках. Он не разрешил вести по своей дороге беременную жену провинившегося повара. И при мне покрыл трехэтажным матом делегацию рабочих, Унижено просивших выплатить хоть какой-нибудь аванс. Работайте, козлы, тогда у вас все будет. Хам есть хам, деньги его не исправляют. Кто-то сильно играет против тебя, Аслан, путает все карты. Я чудом уцелел, мой друг погиб. Осмотрись вокруг, это кто-то из своих, из близких. Я найду эту землю, жутким голосом пообещал он, а семью друга озолочу, клянусь». Цена таким клятвам известна, к тому же у Марка не было семьи. «Сделай все как надо, брат. Как договорились, так и делай. Я тебя не забуду. Посмотри ночные снимки и поторопись с игрой, как бы тебя не обошли. Спасибо, брат. Они все будут в жопе!» Я отключился и бросил взгляд на часы. «Девять». Мадлен добралась до места и сейчас заступает на дежурство. Без отдыха. Разве что успела принять душ и выпить чашечку кофе. А ведь у нее были напряженные дни. Да еще я испортил бедняжке настроение. Пора бы ей бросать работу и пожить в свое удовольствие. Девочка это заслужила. Если найдется солидный, порядочный, обеспеченный человек. Ладно, в сторону сантименты. Я вновь вошел в интернет и сосредоточенно застучал по миниатюрным клавишам. В западноевропейское региональное отделение мирового центра предупреждения катастроф и чрезвычайных ситуаций. Отправив сообщение и дождавшись подтверждения приема, я перевел дух. Потом стал собираться. В задний карман брюк. Сунул беретту. В правый положил складной нож. Цилиндр 212. Несколько раз с сомнением подбросил на ладони и все же спрятал в портфель. Туда же определил коммуникатор. Выходя из квартиры, прихватил бумажный пакет с камня